Глава 30 «Опять в куклы играть?» — сказала Софи. «Не понимаю же, но какой же ты после этого мужчина?» «Ах, какие глупости!» — говорю. «Конечно, ты не мужчина, а маленький мальчик. Мне даже просто неудобно водиться с таким малышом». «Ах, замолчи! Вот когда тебе будет семь лет, тогда и говори. В семь лет дети умнеют». «Я уже десятый день как поумнела. Семь лет. А до тех пор... Да если бы твоя кукла хоть красивая была, а то она одноглазая, волосы пыльные, так плохо одета, серо-вельветовый костюм с рубчиками. Си, Какое безобразие! Кто же носит вельвет с рубчиками? Это так грубо, так неприлично, так старомодно. Носить вельвет непозволительно». Софи делает ужасную гримасу, морщит нос, а щеки так надувает, что не совсем закрывает нос. Уголки рта опускаются двумя дугами, а серые глаза уродливо косят. Кажется, что ее вот-вот стошнит. Вельвет с рубчиками, с рубчиками. Жанно стыдно за свою куклу, но он ее любит. Он готов расплакаться. Дело происходит в маленькой комнатке первого этажа рядом со столовой. Две эти комнаты можно соединить, раздвинув полностью дверь, состоящую из шести складных створок. Дверь выкрашена в светло-коричневый цвет. Складной настало не так давно. Раньше было по маленькой дверке в двух углах. Переделали дверь в нынешнем году осенью. Новая дверь неизменно вызывает уже «но». Восторженное удивление, но сейчас его переполняет чувство грусти и обиды за свою дурно одетую куклу. Софии злая девчонка. Ну а раз нельзя играть в куклы, потому что у тебя такая противная, грязная кукла, так во что же, по-твоему, мы можем играть? Говори. Раз ты виноват, значит, ты должен придумать. Что ты говоришь? Ты, разумеется, ничего не говоришь, но я прекрасно понимаю, что ты хочешь сказать. По-твоему, ты не виноват. Да. Эх ты, у тебя только одна кукла, да и та гадкая, потому что ты маленький нищий. Стыд какой. Маленький нищий. Значит, нельзя играть твоей куклой, да и вообще нельзя с тобой водиться. Ты же нищий, нищий, чу, чу, гадкий нищий. Жанно широко открыл глаза, и ему и в голову никогда не приходило, что он нищий. Он не знает, что и подумать об этом. Тотчас он отмечает про себя, что он совсем не знает, как к этому отнестись. Вот удивительно. И очень забавно. Он смеется. «Ах, ты еще смеешься, дрянной карапуз!» «Ты смеешься? А что же тут смешного?» «Ты нищий. Это совсем не смешно, а наоборот очень грустно, очень безобразно и очень стыдно. Когда тебе будет семь лет, ты это поймешь. А в пять лет дети ничего не понимают, в особенности бестолковой нищие. Ты бы лучше придумал какую-нибудь игру, сообразив что-нибудь. Не могу же я, большая семилетняя девочка, играть с маленьким нищим в ничего не деланье. Тебя надо бить». Колотить, щипать, надавать тебе за трещин. Нищий, да скажи что-нибудь наконец. Ты мне действуешь на нервы. Жанно нечего сказать. Разве что предложить играть в свадьбу, но ведь без куклы нельзя играть в свадьбу. Да и Софи сегодня такая злая, что невозможно ничего сказать. Ну вот, заметила Софи, ты ужас какой глупый. «Ты не догадался, что мы уже играем? Мы играем в маленького нищего. Ты, маленький нищий, отвратительно попрошай-ка. Мама не позволяет мне играть с нищими». «А зачем ты хочешь играть в эту гадкую игру?» «Вот дурачок. Мама не позволяет мне играть с нищими, поэтому интересно. Ты будто бы нищий, и мы с тобой играем». «Ты будто бы грязно, грязно, у тебя нет няни, ты говоришь нехорошие слова и валяешься в грязи, мне с тобой неприлично играть». И тут же оно, неизвестно почему, и за правду становится грустно. На нем надет передник из сурового полотна со складками и широкий пояс, завязанный бантом, потому что он рассчитан на более упитанного ребенка. Жанно смотрит на свою куклу, лежащую на полу, на единственный ее глаз, устремленный в беспредельность. Жанно терпеть не может Софи, но ведь ей семь лет. Вот она завладела высоким стульчиком. Высокий стульчик, на котором Жанно сидит за обедом, похож на креслице, установленное на подпорках с переплетом. Между локотниками устроено Широкая перекладина. Если ее поднять, она служит столиком, на котором ставит тарелку жано, а вместе с тем она мешает ему вертеться и не дает упасть. Но с этим высоким стульчиком, выкрашенным в канареечно-желтый цвет, можно совершить настоящее чудо — согнуть его, сложить пополам, как будто он переломился как раз под сиденьем, И тогда подпорки оказываются впереди. Креслица превращается в низенькую тележку, чуть повыше пола. Перед креслицем получается столик. Но зато в этой тележке седок, как в плену, сам выбраться он не может. Жано приходится вытаскивать оттуда, подхватив его подмышки, и он болтает в воздухе ногами. София согнула кресло и заставила Жанно сесть в него. И когда он очутился там, она начинает скакать вокруг него. Тьфу, тьфу, жено, ты без ноги, ты калека, у тебя совсем нет ног. Ой, какой смешной урод, ой, какой смешной, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Женой ерзает, волнуется. Неправда, у меня есть ноги, вот же они, вот, посмотри. Но он не может вытащить ноги, и Софи ликует. Ты без ноги. Ай, как стыдно. У тебя совсем нет ног. Жанно в негодовании поднимает крик, Тогда Софи злится. Раз я говорю, что у тебя нет ног, значит нет. Уж не будешь ли ты меня учить? Мне семь лет. Вот когда тебе исполнится семь лет, тогда решай, есть у тебя ноги или нет. А пока что я решаю. «У тебя нету ног, нету ног. Пожалуйста, не пробуй вылезти из кресла. Во-первых, ты не можешь, а во-вторых, я не позволю. Тут я приказываю. Фр-фр». Софи подскочила сзади и за всей силы надавила на плечи Жано, не давая разъяренному мальчугану хотя бы приподняться. Он дергается, тщетно пытаясь освободиться, тычет во все стороны кулаками. Софи ловко увертывается. Не тронь меня нищенка, не тронь без ноги. Не смейте переиграть со мной, ты этого недостоин. Мама говорит, что у тебя ложки и бложки и еще другие звери, которые называются, называются попинетками. Вот именно попинетками. У тебя попинетки. Не бывает попинетков, не бывает. Вопит Жано. Нет у меня папенеток, нет у меня. Нет, есть. «Я знаю, что говорю. Страшные-страшные попинетки. Такие только у бедных бывает, у безногих самые плохие попинетки. Вруша, Вруша, выпусти меня!» «Выпустить? А ты тогда по всему дому распустишь попинеток? Ни за что не выпущу, так и будешь всю жизнь сидеть тут. Я хочу вылезти, я хочу вылезти. Скажите, пожалуйста...» Пятилетний сопляка туда же, говорит, я хочу. Король и то, говорит, мы хотим. Нету никаких королей, нету попинеток. Жамно, несносный мальчишка, как ты смеешь спорить со мной? Мне семь лет, я не допущу, чтобы со мной спорили. Попинетки есть, и король есть. Какой такой король? Где он, твой король? Это тебя не касается. Маленьких нищих не касается, где бывает король. Ты нарочно так говоришь, а короля вовсе нет. Нет, есть. Я его видела. А какой он? Всякий. Как ему захочется, такое бывает. Носит голубую мантию и гамаши. Какие гамаши? Ты все врешь. Ни такого короля нет, и гамаш нет. А я тебе говорю, есть. Я видела короля. И разговаривала с ним. Да, он сам со мной заговорил. Что же он тебе сказал? Он мне сказал, Здравствуйте, барышня. Как поживаете? Вы очень хорошенькая. ха, -ха попалась в Руша. Ты совсем даже не хорошенькая. И короля никакого нет. Как это я не хорошенькая? Нахал. Гадкий поберушка. По тебе по ползают. А у него есть по пинетке. У кого? У короля. У короля по пинетке. Не смей дерзить. Король очень красивый, такой чистенький, у него светлые усы. Терпеть не могу твоего короля. Он все врет. Ты меня раздражаешь. Ну, пускай. Ну, есть у короля по Во-первых, у него есть все что он захочет и вот ему захотелось чтобы у него были попинетки. и вот так король ты хвастаешь он с тобой не говорил слушай жено раз я сказала что король со мной говорил значит говорил он покатал меня в своем автомобиле и угостил блинщиками блинщики с попинетками, блинщики с попинетками. жено что у тебя за манеры Мне это не нравится. Надо быть вежливым со старшими. Сиди спокойно, а не то я ничего больше не буду тебе рассказывать. Королевские блинчики подают на золотых блюдах и едят их на золотых тарелочках. Потом моют руки в красных мисочках и надевают кольца на каждый палец. С белым камешком на большой палец, с розовым на указательный, с бриллиантом на средний, с жемчугом на безымянный, а на мизинец... Вот Это что такое? Не перебивай меня каждую минуту. Драгоценный камень Диридиде, а у него форма Диридиди. Ты зачем надо мной смеешься, Софи? Я? Не думаю. Ей-богу, честное слово. Провалиться мне на этом месте. Драгоценный камень Диридеди, а у него форма Диридиди. Слова ее производят глубокое впечатление. Жена больше не смеет спорить. Но вкудряя во его голове зарождается некий замысел. И король мне сказал, что он каждую субботу будет присылать за мной карету. Он говорит, это просто ужасно, что такая хорошенькая девочка играет с маленькими нищенками. Ну, что тебе надо? Не перебивай меня. Софи, подойди поближе, подойди. Зачем? Ты еще напустишь на меня своих папенеток? Нет уж, спасибо. «Ну и вот, значит, в субботу я поеду к королю. Я надену кружевное платье и пенсне...» «Пенсне? Ну да, это очень красиво. В нынешнем году все знакомые королей носят пенсне. Это королевская мода. Я подъеду ко двору, вырезу из кареты, войду во дворец. Все будут на меня смотреть и все будут говорить, кто это, кто. Ах, какая прелестная девушка, как ей к лицу пенсне...» а я будто ничего не замечаю, иду себе прямо к королю, хочу сделать ему реверанс, а он сходит с трона и говорит, нет, нет, не надо делать реверанса, вы же мои гости я вас пригласил, мы сейчас с вами будем есть блинчики. Опять блинчики? Молчи, дерзкий мальчишка, разве ты когда-нибудь ел блинчики у короля? Ах, как грубо эти нищие! Софии, ну пожалуйста, Софии. Ну что еще, малыш? Что тебе надо? Софи, я что-то хочу сказать тебе на ушко. На ушко? Зачем? Хочешь напустить на меня своих попинеток? Да нет же, Софи, я не напущу на тебя попинеток. Ну подойди же, подойди. Не хочу, говори громко. Нет, Софи, мне будет стыдно. Стыдно? Что это значит? Ну пожалуйста, мне надо сказать тебе одно слово, важное, важное. Не верю. Право же, Софи, это секрет, большой секрет. Софи чует, что Жанно замышляет какую-то проказу, и вместе с тем ей ужасно хочется узнать его секрет. Она наклоняется, жеманно разводя руками, словно принцесса, переходящая через грязную лужу, подставляет Жанно свое ухо, вся изогнувшись, чтобы на нее не наползли попинетки. «Поближе, Софи, поближе!» И вдруг Софи заревела, завыла, завопила. Жано укусил ее за ухо, свирепо стиснув зубы. Ручьем прелась кровь. На крик сбежали взрослые, что случилось. Тетя Жанна и папа бросились к Софи. Ах, мерзкий мальчишка! Жано побили. Он этого словно и не почувствовал, смеется дурачок. Будешь теперь знать, сказал он. «Вот тебе за попинетки».